Глава 2. Утро красит нежным светом. Может, у кого-то утро и нежное, вот только не у меня. Спала я откровенно плохо. Болело все, Кажется, даже волосы ныли и хотели плакать. Рассвет пришел по моим внутренним ощущениям, часа через три-четыре после того, как ушел тот бородатый мужик. Я все это время старалась не шевелиться. Как стало немного светлее, попыталась принять сидячее положение, оперевшись о стену. Удалось мне это минут через тридцать. Как только я села, смогла лучше рассмотреть место, где мне посчастливилось оказаться. «А я ведь попаданка, самая настоящая», — подумалось мне. Только принцев что-то не видно. Хотелось бы рассмеяться, вот только сил не было. И при пальпировании своего живота, ребер, я выяснила печальную картину. Это тело избили, и били кажется чем-то тяжелым. Могу предположить, ногами в обуви. Иначе пару треснутых ребер, причем с каждой стороны, ничем не объяснить. А боли в животе и спине были такими, что становилось ясно. Гематомы там есть и не маленькие. Как только все внутренности не превратили в кашу, непонятно. Но будем работать с тем, что есть, лечить и восстанавливаться. Мне дан шанс на новую жизнь, и я не хочу его упускать. Оглядев комнату внимательнее, я увидела печальную картину. Везде спали дети разного возраста от пяти до 17-18 лет, разного пола, спали вперемешку на каких-то грязных тряпках вместо матраса. Весь пол был засыпан соломой, в которой изредка я слышала подозрительный шорох и попискивание. Я не из истеричек, но будь у меня силы точно бы запаниковала. Дети были одеты в странную одежду. Все в каких-то мешковатых одеяниях чуть ниже колена, грязно-серого цвета, волосы нечесанные и свалявшиеся. Подозреваю, что там кто-то с комфортом живет. Лица и видимые части тел были в давно въевшиеся в кожу грязи. Под мешком не понять, но руки, ноги, веточки говорили о том, что дети сильно недоедают. Я сглотнула вязкий ком, который образовался от этой картины, прикрыла глаза, чтобы через миг их открыть и посмотреть уже на себя. Тонкие руки, с длинными пальцами, кожа в грязи, но не застаревшей, а как бы свежей. Никак как-то грязь на теле детей, которую не смывали месяцами. Несмотря на это, видно, что это руки молодой женщины. Опустив глаза, осмотрела свой наряд. Коричневое платье из грубого материала, закрывает щиколотки и открывает убогие деревянные башмаки. Лицо свое, по понятным причинам, я рассмотреть не смогла. Зато толстая черноволосая коса ниже середины спины позволила мне понять, что я жгучая брюнетка. Давно я не видела таких роскошных волос. «Мама Яра, ты уже проснулась? Тебе нужно отдыхать!» Рядом со мной открыл глаза малыш, которого я узнала по голосу. Это он меня вчера тряс за плечо. Чумазая личика и маленькая худенькая тельце ребенка 7-8 лет вызвала во мне волну нежности и гнева. «Как? Ну как можно содержать этого ангелочка в таких условиях?» «Мама Яра, я думал, что ты умерла. Я так долго вчера тебя звал, а ты все не просыпалась!» шмыгнул носом малыш. «Ну что ты, не плачь!» прошептала я. Голос был глухим и ломким, но я старалась не думать о боли. «Все хорошо, я ведь проснулась». Недолго думая, я решительно заговорила. «Малыш, меня, видать, били по голове?» «Да», ответил на мой вопрос ребенок. «Они злые все и плохие. Только ты одна, самая добрая. И из-за нас тебя чуть не убили». Снова заплакал малыш. «Дорогой мой, а скажи, как все произошло и почему?» Я ничего не помню, даже как меня зовут. Глаза ребенка с каждым моим словом становились все больше и больше. Да как же так, мама Яра, это мы во всем виноваты. Снова тихо заплакал мальчик. Но тише, тише. Ты лучше расскажи мне все с самого начала. Где мы, как меня зовут, вообще кто я и все-все, что считаешь важным. А я буду слушать и потом задам тебе вопросы. Договорились? Хорошо, мама Яра, я постараюсь шмыгнул носом ребенок. «Тебя зовут Яроу. Ты местная травница. Все считают, что ты ведьма, и никто тебя не любит, кроме нас. Мы тебя не боимся», – улыбнулся малыш. По мере рассказа он совсем успокоился и уже увереннее продолжил. «Это место – коробка. Сюда заключают всех беспризорных детей главного города и окрестных деревень. Мы без родителей и родных, а также те, от кого родные отказались по разным причинам». Речь ребенка была правильной, и это меня удивило. Но все объяснилось просто. Я сын военного. Мой отец погиб, а матушка умерла давно от черной хвори. Папа мой учил меня читать, писать, считать. Говорил, что в жизни это пригодится. Только сейчас я сомневаюсь в этом. Сюда я попал, когда остался один и никому не нужным. Здесь хоть бедно, но кормят. И есть крыша над головой. А остаться на улице – это быстрая и порой мучительная смерть. Говоря это, мальчик вздрогнул и зябко передернул плечами. «Малыш, а как тебя зовут?» Глаза ребенка снова наполнились слезами. «Мама Яра, как же так? Нужно скорее вас к врачу. Только не выпустят вас теперь!» Снова всхлип. «А зовут меня Ирис». «Ирис, не плачь. Главное, что мы живы. Все остальное мы решим. Вместе мы сила». Вот так, его успокаивая, я выяснила, что это за место и что это за мир такой, где в таких условиях держат детей.